Павел Муратов. Образы Италии. Москва. Издательство «Республика». 1994 год. Посвящается Борису Константиновичу Зайцеву в воспоминания о счастливых днях. Том 1. Венеция. Путь к Флоренции. Флоренция, города Тосканы, Венеция, Литейские воды. Есть две Венеции. Одна — это та, которая до сих пор что-то празднует, до сих пор шумит, улыбается и лениво тратит досуг на площади Марка, на пецетти и на набережной Скьявонии этой Венеции соединены голуби, приливы иностранцев, столики перед кафе Флориана, лавки с изделиями из блестящего стекла. Круглый год, кроме двух-трех зимних месяцев, здесь идет неугомонно праздная жизнь, такая праздная, какой нет нигде. Надо только видеть движение человеческих волн утром на мосту Делла Палья, надо слышать легкий шум разноязычного говора и легкий шорох шагов по мраморным плитам. Но вот часы указывают полдень. Пора идти вместе с толпой на площадь, смотреть, как на торре-дель-орлоджио бронзовые люди бьют в колокол. Башня. Оролоджо. Здесь и далее перевод иностранных цитат и выражений, за исключением особо оговоренных случаев, выполнен редактором. Это один из обрядов венецианской праздности, и кто исполнил его, тот может с чистым сердцем радоваться своей свободе от всех земных дел. Остается ехать куда-то в гондоле или сидеть вместе со стариками под аркадами дворца Дожи, или зайти в Сан-Марко и рассеянно смотреть на мозаики, на древние полы, на группы разнообразных, все новых и новых людей. А там наступает и вечер. Зажигаются огни, голуби ложатся спать, Флориан и Квадри выдвигают столики на площадь, Газетчики пробегают под прокурациями. Во всех окнах бусы, зеркальца, стекло — те наивные блестящие вещи, которые никому не пришло бы в голову продавать или покупать где-нибудь, кроме Венеции. Играет музыка, толпа журчит, журчит рекой по каменным плитам. Храм Марка мерцает цветными отблесками, И небо над головой, Синее небо итальянского вечера. Так летит здесь время точно дитя, Без забот и без мыслей. В этой жизни есть своя прелесть, Но она неизменно приносит минуты печали. Можно легко утомиться музыкой, Блестящими окнами, Вечным рокотом чужой толпы. Венеция часто дает испытывать одиночество, она не утешает и не просветляет, как Флоренция или Рим, да и не вся Венеция на пьяце и на пьяцете. Стоит немного отойти вглубь от Сан-Марко, чтобы почувствовать наплыв иных чувств, чем там, на площади. Узкие переулки вдруг поражают своим глубоким, немым выражением. Шаги редкого прохожего звучат здесь, как будто очень издалека. Они звучат и умолкают. Их ритм остается как след и уводит за собой воображение в страну воспоминаний. То, что было на пьецетеле с живописной подробностью, черная гондола, черный платок на плечах у венецианки, выступает здесь в строгом, почти торжественном значении, векового обряда. А вода... Вода странно приковывает и поглощает все мысли, так же, как она поглощает здесь все звуки, и глубочайшая тишина ложится на сердце. На каком-нибудь мостике через узкий канал на Понте-дель-Парадизо, например, можно забыться, заслушаться, уйти взором, надолго в лона лоно слабоколеблемых отражений. В такие минуты открывается другая Венеция, которой не знают многие гости Флориана и о которой нельзя угадать по легкой и детски праздной жизни на площади Марка. Эта Венеция узнается лучше всего во время скитаний по городу в поиск еще нового Тинторетто, еще невиданного Карпаччо, Только в первые дни трудно разобраться в лабиринте венецианских переулков и мелких каналов. Потом привыкаешь к нему и начинаешь даже любить его неожиданную логику. Так, передвигаясь наподобие шахматного коня и не без уклонения от прямой линии, можно пройти в отдаленный квартал Мадонна-дель-Орто. Там есть одно удивительное место. Открытый пустынный бассейн, Около прежнего аббатства мизерикордия. Неподвижность этих мелких вод, безлюдья, Огромные заброшенные здания на берегу, Все здесь внушает чувство покоя, Какого не бывает в жизни. Все напоминает давний забытый сон. Недалеко оттуда набережная фундамента нового с видом на Мурано и на снежные Альпы Фриуля. За этими горами все, что оставили мы в прежней жизни, и от чего отделяет нас теперь зеркало лагуны. И глубоко уединение Мурано, окруженного лагуной. Маленький остров разделен надвое широким, извивающимся в виде петли каналом. Это почти река, только река, которая течет ниоткуда и никуда. На плоских берегах стоят пережившие свое время часто необитаемые дома. Встречается скудная растительность, напоминающая о прежних садах. Умирание или как бы тонкое таяние жизни здесь разлито во всем. Лица работниц на стеклянных фабриках бледны, как воск, и кажутся еще бледнее от черных платков. Не тень это? Не тень ли и гондола, без шума и без усилия, увозящие нас к Венеции? И самые эти воды, не воды ли смерти? Забвение. Нынешняя Венеция только призрак былой жизни — И вечный праздник на пьяце, только пир чужих людей на покинутом хозяевами месте. Прежняя Венеция жива лишь в дошедших до нас произведениях ее художников. И странно, в искусстве мы тоже начинаем скоро различать две Венеции. Все знают, что в венецианской живописи много любви к праздничной, красивой внешности жизни, к дорогому убранству, богатым тканям, пирам, процессиям, восточным нарядам, чернокожим слугам и золотоволосым женщинам. Карпачо и Джентиле Беллини изображали все это в XV веке. Тицан, Бунифацио и Пауло Веронезе в шестнадцатом, Тьепполо, восемнадцатом. Но наряду с этими художниками здесь были и другие — Джорджоны, Тинторетто и Джованни Беллини. У этих немногое было отдано поверхности жизни, и лучшие их силы уходят в глубину. Джованни Беллини, или, как его зовут на местный лад, Джамбеллино, Был венецианцем из венецианцев. Не только он здесь родился и вырос, но живопись его так расцвела здесь, что долго Венеция не хотела знать никакой другой. И десятки художников повторяли, списывали и даже подделывали ее. Джамбеллино был понят и любим, и его искусство выражало чистейшую линию, в душевном сложении Венеции. Джованни Беллини написал множество мадон, очень простых, серьезных, не печальных и не улыбающихся, но всегда погруженных в ровную и важную задумчивость. Это созерцательные тихие души, в них есть полнота какого-то равновесия, и не таков ли был сам художник.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 Часто бывает обращено к простым вещам, оно охотно смешивает великое с малым. Он часто пишет пейзаж, деревню и горы, о которых всегда думается в Венеции. На фоне преображения изображена дорога, где крестьянин гонит валов. На фоне одной из мадон едет всадник. Двое беседуют под деревом, и обезьянка сидит на мраморной вазе, на которой начертана надпись художника. Здесь сказалась его глубокая задумчивость, то рассеяние мыслей и чувств, какое бывает на границе между бодрствованием и сном, жизнью и смертью. Джованни Беллини любил писать также аллегории. Несколько их есть в Венецианской академии, но самое замечательное произведение, вне всяких сомнений гениальное, находится теперь в Уфициях, во Флоренции. Изображена терраса чисто венецианская, высланная разноцветными плитами. Посредине открытая дверка выходящее на широкое пространство спокойных вод. На том берегу скалистые горы, в которых много пещер, поселение, дальше замок. Немного странный пейзаж. Над всем этим небо снежными облаками, отражающимися в темнеющем зеркале вод. На террасе несколько фигур. В одном углу мраморный трон — на котором сидит богоматерь с опущенной головой и сложными руками. Слева от нее, склонивший голову, женщина в венце. Справа, ближе к зрителю, другая женщина. Высокая, молодая и стройная. В черном платке, в том самом Чандалетто, который до сих пор носит венецианки. За мраморными перилами два старца, по-видимому, апостолы Павел и Петр. Павел держит в руке меч, Петр с умилением смотрит на группу, занимающую среднюю часть расы. Здесь, в глиняной вазе, растет невысокое дерево с густой плотной листвой. Четверо младенцев играют около него. Один охватил ствол, как бы желая его потрясти, остальные держат в руках уже упавшие золотые яблоки. С другого конца террасы к ним медленно идут святой Иов с молитвенно сложенными руками и юный, обнаженный и женственно прекрасный святой Себастьян. На том берегу, За пространством тихих вод видны различные несколько фантастические существа. У самой воды в пещере пастух, и около него козы и овцы. Эремит спускается по лесенке от одиноко стоящего креста и тут же стоит, как бы ожидая его, кентавр. Еще дальше. У домов селения двое гонят осла, и женщина беседует со стариком. И еще одна малопонятная мужская фигура в широкой одежде и белом восточном тюрбане видна на том же берегу, где терраса и группы святых. Она находится за перилами и, удаляясь от Мадонны, как бы уходит из поля картины. Был неизвестен долгое время сюжет этой картины. Ее считали одним из собеседований «Санта конверсатьоне» — святой беседой, какие встречаются нередко в современной белине живописи. Или еще... Не без основания, считая группу младенцев, играющих под деревом центральной в картине, и по значению ее называли аллегорией дерева жизни. Лишь несколько лет назад трудами недавно умершего немецкого ученого Людвига, посвятившего всю свою короткую жизнь изучению венецианской живописи, был найден источник этой аллегории. Сюжет ее взят из французской поэмы XVI века «Паломничество души». Младенцы — это душечистилище. Мистическое дерево с золотыми яблоками символизирует Христа. О душах молятся их святые покровители Иов и Себастьян, апостолы Петр и Павел. О них молится сама Богоматерь и правосудие, оставив меч в руках у апостола Павла, смиренно склоняет свою увенчанную голову. За мраморной балюстрадой видна река лето. Картина должна быть названа чистилище. Таково последнее истолкование картины Беллини. В ней остается еще многое, чего не объясняет старинная французская поэма. Фигура венецианки в черном платке, другая фигура в восточном тюрбане, странные существа, кентавры и эремиты, населяющие пейзаж. Все это чистые создания Беллини. И, может быть, ключ в его картине находится не столько в том, что изображено, сколько в самом чувстве, Каким проникнуто здесь все, литейские воды? Так вот что эти воды, в которых отражаются золотистые облака. И нам вдруг понятен медленный ритм видений белини, нам понятны глубокое созерцательное раздумье, в которое погружены его святые, и бесплотная тонкость младенческих игр с золотыми яблоками, темнолиственного мистического дерева. В этой стране, которая открывается за уснувшими зеркальными водами леты, мы узнаем нашу страну молитв и очарований. Там бродят в уединении скал наши души, когда их освобождает сон. Как анахорет, они припадают там к подножию высокого деревянного креста, или встречают в темных пещерах кентавров и пастухов, имеющих лишь смутное человеческое подобие, или на улицах неизвестных селений видят воплощенные образы евангельской притчи. На утренней заре они второй раз погружаются в литейские воды и выходят, храня печаль, на берег жизни». В картине Беллини запечатлено какое-то единственное мгновение равновесия между жизнью и смертью. Отсюда ее чистота, ее невыразимо глубокий покой и религиозная важность. Как это бывает с образами наших снов, созданный художником образ не утратили зримой и яркой полноты. Воображение Беллини облекло их в краски и формы, напоминающие нам какие-то места, где воды были так же зеркальны, облака также же светлы и тонки, далекие горы также же волшебны и мрамор также же бел и прозрачен. Все это было, все это видно,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 Венеция в черном платке на плечах молодой и стройной женщины. И эта женщина, внимающая таинству душ покинувших мир и созерцающая мир в его прощальном очаровании, не есть ли она сама, а Венеция? Не ее ли тихая и рассеянно-светлая душа ожила в этом образе созданным самым мечтательным и отвлеченным из ее художников. Для нас, северных людей, вступающих в Италию через золотые ворота Венеции, воды лагуны становятся в самом деле литейскими водами. В часы, проведенные у старых картин, украшающих венецианской церкви, или в скользящей гондоле, или в блужданиях по немым переулкам, или даже среди приливов и отливов говорливой толпы на площади Марка мы пьем легкое, сладостное вино, забвение. Все, что осталось позади, вся прежняя жизнь становится легкой ношей. Все пережитое обращается в дым, И остается лишь немного пепла, так немного, что он умещается в ладонку, спрятанную на груди у странника. Его ожидает Италия. Италия так близко за этим пространством лагуны. Мысль о прекрасной земле, на которую сейчас опускается ночь, там, за тихими водами, за туманными равнинами, где течет Брента — с особенной силой пробуждается всякий раз при наступлении вечера в Венеции. Среди огней и движения на пьяце она приходит внезапно и уносит далеко. Так далеко, что говор и смех праздной толпы звучит в ушах, как слабый шум отдаленного моря. В этой толпе всегда немало людей, только что ступивших на землю Италии и согласно переживающих ту же рассеянную мечту. Свет улыбки в их невидящих взорах выдает освобожденные души, души, уже испытавшие силу литейских вод.